Страдания святого мученика Викентия Отечеством святого Викентия была Испания. Этот святой еще одни из своей юности посвятил себя на служение Богу и, прилежно изучая Божественное Писание, получался в законе Божием день и ночь. Он имел премудрого и исполненного добрых дел учителя, блаженного Валерия, епископа в городе Августополе. Этот епископ, видя, что ученик его Викентий благоразумен и благонравен, посвятил его в диаконы и сделал проповедником Слово Божие. Ибо хотя сам он и весьма хорошо знал Священное Писание, но, будучи косноязычен, не мог ясно говорить, а поэтому и поручил своему диакону, блаженному Викентию, как человеку достойному, премудрому ясно говорящему, поучать народ в церкви, проповедуя Слово Божие. Святой Викентий, принял от своего епископа это повеление и благословение не только в церкви, но и на всяком месте, где было для того удобно, усердно поучал и наставлял народ, указывая путь спасения для души. В то время от нечестивого императора Диоклетиана в Испанию был прислан один судья по имени дотиан родом грек, жестокий по характеру и яростный гонитель и мучитель христиан. Послан Датиан был для того, чтобы без пощады предавать смерти всех исповедующих имя Христова. Этот судья, прибыв в один испанский город, Валенсию, пролил там много христианской крови, похищая как волк овец Христовых. Услышав здесь об епископе Валерии и о дяконе его Викентии, живущих в воз... Густополе, Датиан послал за ними своих воинов, повелев заковать их и в оковах привести к нему на суд. Воины, исполняя повеление Датиана, взяли обоих святых, заковали их в тяжелые железные оковы и повели к Валенсию, причиняя им по дороге большое стеснение и их голодом, жажду и быстрым ходом, ибо сами воины быстро ехали на конях, а святые, не будучи в состоянии поспеть за воинами, едущими на конях, падали и их великли долгое время, как бревна, привязанными к коням. Когда они были приведены в город Валенсию, то мучитель повелел тотчас свергнуть их в мрачную и смрадную темницу, в каковой держали их долгое время без пищи и питья. Но Бог укреплял их своей благодатью, чтобы они не изнемогли и не потеряли сил для совершения мученического подвига. Между тем мучитель, боясь, чтобы узники не умерли, и ему не на было бы проявить свою лютость, приказал привести их к себе». Увидав, что они нисколько не пострадали ни от голода, ни от жажды, ни от тяжелых оков, а напротив окрепли телом и просветились лицом, мучитель сказал темничному стражу, «Зачем ты давал им пищу и питье? Они сильно потоустели Страж, склятвый, уверял его, что ничего не давал заключенным. Тогда мучитель со строгостью стал говорить с епископом, думая, что если он устрашит своей строгостью епископа, то тем более сделает кротким и боязливым диакона». Но этого не случилось, ибо Господь, не излагающий сильных с престолов и возносящий смиренных, благоволил, чтобы гордость этого надменного мучителя была пострамлена в юнейшем и низшем пасану. Датиан прежде всего спросил епископа, «Почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа?» Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнившись Святого Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу, «Зачем ты, отче, говоришь так тихо, как бы боясь, и отчего на лаяние этого пса не отвечаешь дерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно оплечай, и побеждай безумие этого лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, даровавшего ему такую власть, и хочет подобающее Богу почитание воздавать бесам». «Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, которого многие люди так немощно и трусливо изгнали именем Христовым, и сокрушить главу этого змея». Датиан, услышав эти слова и видя, что святой диакон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим, «Уведите отсюда епископа, я побеседую с этим юным диаконом». Обратясь затем к палачам, мучитель сказал им, «Приготовьте все орудия мучений, чтобы ответить» самым делом тому, кто унижает нас своими словами. Потом повелел, привязав святого к дереву, строгать и терзать его тело железными когтями. Когда воины приводили в исполнение приказания Датиана, то земля оросилась кровью, текущей потоками из истерзанного тела, а через глубокие язвы мученика стали видны кости. Мучитель же, насмехаясь над святым, говорил ему — «Что ты теперь скажешь, Викентий? Видишь, какими ранами уязлено и растерзано твое тело?» Но святой отвечал ему, «Чего я желал, то и получил, ибо это то самое, чего я всей душой желал. Поверь мне, судья, что для меня не было выше желания, как пострадать за моего Господа, и никто не оказал мне этот милости, кроме тебя». Хотя ты и по злобе это делаешь, тем не менее оказываешь мне благодеяние, придав меня мучению. Ибо сколько ты умножаешь мои мучения, столько мой Господь приготовляет мне и воздаяний на небе. Я посредством этих тяжких мучений, как по ступеням, восхожу к твоему, к моему Богу, живущему на высоте, надеждою на Него. Я как бы уже прикасаюсь к Нему, а царское повеление отвергаю и смеюсь над твоим безумием. Не прекращай моих моих мучений, но предай меня еще большим мукам, молю тебя, будь более и более для меня жестоким, и повели твоим слугам не переставать меня мучить, пока не умрет мое тело. Я же, как раб Христа, Господа моего, готов все претерпеть за имя Его». Мучитель, выслушав слова святого, пришел в ярость и закричал на слугу, чтобы они не жалели рук для мучения и еще сильнее мучили Христова страдальца когда же он увидал что слуги изнемогают то встав начал их бить, а святой смеялся над его гневом и говорил ему что ты делаешь судья за что ты бьешь слуг своих они меня мучают а ты отомщаешь им за это дотиан уивзленный этими словами мученика и еще непобедимым терпением пришел в еще большую ярость заскежетал зубами сильно побледнел и затрясся от гнева затем несколько успокоившись он с кротостью стал говорить слугам «Что это значит, мои верные слуги, что этот злодей не чувствует тяжести ваших рук и не страшится мучений, но еще и смеется над вами, как никто никогда не смеялся? Мало ли было разбойников, злодеев, отца-убийц и волшебников, которых вы замучили вашими сильными руками, и не было ни одного такого, как этот, который теперь в ваших руках и смеется надо мною и над вами? Неужели вы снесете такое посрамление?» «Соберите все свои силы и еще сильнее мучайте его». Но святой Викентий еще более смеялся над их слабостью и говорил, «Не прошу у тебя, мучитель, чтобы ты перестал меня мучить, но изобрети еще большие муки, ибо сила Христова, помогающая мне гораздо более, нежели твоя сила, предающая меня мукам, и я не ослабею, исповедуя и прославляя Иисуса Христа, единого истинного Бога». О, если бы и ты познал этого бога, видя его великую силу, являющуюся во мнении мощном, которую ты со всеми своими слугами не можешь победить. Но ты, видя, не видишь, и слыша, не разумеешь, и не перестаешь совершать бесовскую волю на погибель своей душе. Судья, не имея сил ничего достигнуть муками, ибо сквозь суставы и кости мученика проникало острое железо и доходило до его внутренностей, но он оставался невредимым. Задумал лестью склонить святого к своему нечестью и стал ему говорить кротко, «Пощади твою юность, Викентий, и не желай, чтобы цвет твоей жизни прежде времени завял. Не прекращай долгих лет своей жизни, но пощади самого себя и принеси нам раскаяние, чтобы не погибнуть тебе совершенно. Ибо я жалею тебя и желал бы видеть тебя не в бесчестии и муках, но в почете и славе, так как я и спросил бы для тебя великую почесть, если бы ты послушал меня». Святой Викентий на эти льстивые слова Детиана ответил, «Для меня гораздо хуже твое лукавое милосердие, нежели твоя ярость, ибо я не столько боюсь мук, сколько устрашаюсь твоих льстивых слов. Прекрати это пагубное для моей души лукавство и обрати на меня всю силу своего мучительства. Придай меня мучениям без милости и познай силу Христа, вселюблющую в любящих Его». Эти слова мученика снова привели мучителя в сильный гнев, и он повелел пригвоздить мученика ко кресту и разными способами мучить все его тело. Когда слуги, исполняя повеление мучителя распятого святого, били и разожженным железом опаляли его раны, то Христов мученик вдруг упал с креста на землю. Слуги, думая, что святой уже умер, взяли его, желая отнести оттуда. Но святой, укрепляемый благодатью Христовой, освободился из их рук и снова Пошёл к кресту, при этом он укорял слуг в нерадении, говоря, что они без усердия исполняют повеление своего господина. Тогда слуги пришли в сильную ярость и начали всячески мучить святого со всей своей силой, пока сами совершенно не изнемогли. После этих мук по повелению мучителя святого Викентия заключили в темницу, в которой всего из раненого с раздробленными членами и растерзанными жилами положили на острых черепках. Когда наступила ночь, и стража крепко спала, внезапно в темнице восиял свет, и к святому сошел с неба лик ангелов, утешая его в страданиях. Святой мученик Викентий, получив через это ангельское посещение исцеление своих ран и, исполнившись неизреченной радости, прославлял Бога. Стерегущие его воины проснулись, услышав, что он с весельем воспевает, и, увидев в темнице несказанный свет, сильно испугались и побежали известить об этом Датиана. А он находился в большом затруднении, измышляя всю ночь, что бы еще сделать с непобедимым мучеником. И, наконец, придумал такую хитрость. Он повелел приготовить прекрасное ложе и, послав на нем мягкую постель, положить на нее святого. При этом учитель повелел представить к святому соблазнителей, научив их, чтобы они утирали кровь его, перевязывали раны и оказывали ему всякие услуги, как бы сожалея его и печалясь о нем, и что было бы за его ноги, они молили его помиловать себя и не предавать себя и еще большим мучениям, а исполнить царское повеление. Когда приводили в исполнение это приказание дотиана то святой говорил, «Для меня лучшим было...» «Ложа в муках на черепках, нежели это, не прельстите меня, лукавые соблазнители!» Мучитель, видя, что хритростью своей он не может ничего достигнуть, снова обратился к мучениям. Он повелел разжечь железные доски и прикладывать их к бокам святого. Потом, по его приказанию, положили мученика на железную решетку и, разведя большой огонь под решеткой, жгли над ней мученика. Мученик же с твердостью переносил все эти муки, исповедуя имя Иисуса Христа — и окончил подвиг своего мученичества, предав свой дух в руки Господа своего. Мучитель, видя, что святой умер, повелел вынести тело его в поле и бросить без погребения на съедение птицам и зверям, а в отдалении повелел поставить стражу, чтобы тело мученика не взяли христиане. Но Бог, который хранит все кости праведников, приставил необычайного стража к его телу мученика, повелел охранять оне ворону, Стража, поставленная Датианом в отдалении, видела, что когда на тело святого нападало множество хищных птиц, то ворон всех отгонял и не позволял ни одной птице сесть на тело мученика. И хотя сам ворон по природе своей любит кривать мертвые тела, но удерживаемый силою Божию он и сам не прикоснулся к телу святому, и другим птицам препятствовал прикоснуться. И еще чудеснее, когда пришел волк и хотел унести тело святого, Ворон силою напав на него и, бия его крыльями, отогнал и его. Когда стража возвестили об этом Датиану, он весьма удивился, однако не хотел видеть в этом силы Божьей и повелел бросить тело мученика в море. Воины, взяв честное тело Викентия, сели на корабль и, отплыв далеко в море, бросили его в глубину морскую, а сами поплыли обратно к берегу. Когда они подплыли к берегу, то увидали тело мученика, лежащим на берегу, Пораженные ужасом они убежали, а христиане, взяв святые останки мученика, с честью погребли их, прославляя отца и сына и святого духа.